газетка без всякого особого направления, а так только вообще гуманная, за что её преимущественно у нас презирали, хотя и прочитывали. Не без удивления прочёл я в ней следующий. Вчера в нашей обширной, украшенной великолепными зданиями столицы, распространились чрезвычайные слухи. Некто Н, известный гастроном из высшего общества, вероятно, на скуке в кухню Бареля Энского клуба вошёл в здание пассажа в то место, где показывается огромный только что привезенный в столицу крокодил и потребовал, чтобы ему изготовили его на обед. Старговавшись с хозяином, он тут же принялся пожирать его, то есть не хозяина, весьма смирного и склонного к аккуратности немца, а его крокодила, ещё живьём. отрезая сочные куски перочинным ножичком и глотая их с чрезвычайной поспешностью. Мало-помалу весь крокодил исчез в его тучных недрах, так что он собирался даже приняться за их невмона постоянного спутника крокодилова, вероятно, полагая, что и тот будет так же вкусен. Мы вовсе не против всего нового продукта,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 предпочитают лапы испечённые в горячей золе, что делают, впрочем, в пику англичанам, которые над ними смеются. Вероятно, у нас оценят то и другое. Со своей стороны мы рады новой отрасли промышленности, которой по преимуществу не достаёт нашему сильному и разнообразному отечеству. Вслед за сим первым крокодилом, исчезнувшим в недрах петербургского гастронома, вероятно, не пройдёт и года, как навезут их к нам сотнями. И почему бы не акклиматизировать крокодилов у нас в России? Если Невская вода слишком холодна для сих интересных чужестранцев, то в столице имеются пруды, а за городом речки и озёра. Почему бы, например, не развести крокодилов в Парголове или в Павловске? В Москве же в Пресненских прудах и в Самотёке Доставляя приятную и здоровую пищу нашим утонченным гастрономам, они и в то же время могли бы увеселять гуляющих на сих прудах дам и получать с собой у детей естественной истории. Из крокодиловой кожи можно было бы было приготовлять футляры, чемоданы, папиросочницы и бумажники. И, может быть, ни одна русская купеческая тысяча в засаленных кредитках, преимущественно предпочитаемых купцами, улеглась бы в крокодиловой коже. Надеемся ещё не раз возвратиться к этому интересному предмету.